В артефакте, между тем, тоже было неспокойно. Вася Капитанов и Кутайкин вошли в конфронтацию, сгубив на корню хорошую творческую атмосферу, которая была так нужна для успешного продвижения заказа. Софье пришлось показывать класс в своей нелегкой профессии. Впрочем, Кутайкин при ее появлении заметно смягчился, и Вася украдкой смахнул, Воображаемый пот с лба, показывая Софье, как рад ее вмешательству. — Придется задержаться часов до восьми, — заявил Олег Осипович, копаясь в своей барсетке. — Я не могу, — тут же ответила Софья. — Извините, у меня важное дело. Кутайкин мгновенно надулся и стал разговаривать, поджав губы. — Ты что? — рассерженно шепнул Вася и пнул Софью ногой под столом. какое дело может быть важнее этого да Софья николаевна услышал и поддакнул кутайкин я думал у вас повышенное чувство ответственности и неколебимое уважение к клиенту вы не понимаете рассердилась та у меня маньяк останется без присмотра вася и кутайкин Молча переглянулись. «Есть один тип, — неохотно сообщила Софья, которого я подозреваю в особо тяжком преступлении. Надо, чтобы сегодня вечером он был у меня на глазах». «А почему у вас? — вздобился Кутайкин, словно штормовая волна. «Есть ведь соответствующие органы. Свидон очень порядочный человек». а у меня нет никаких доказательств. Софья отчаянно жалела, что проболталась. Это все нервы. но ну разве можно выдерживать такой темп и такое напряжение? Вася и Кутайкин склонили друг к другу головы и принялись отчаянно шептаться. «Все, Соня, сейчас подпишем документы и поедешь домой», сказал наконец Капитанов, откидываясь на спинку стула. «Выпьешь чаю с медом». можешь пропустить рюмчку коничку и поспи подольше степаныч я уверен не будет против конечно будет возразила софя я две пятницы подряд ходила в отгулы и кроме того как это мы подпишем документы а слоган мы договорились умиротворенно заявил кутайкин в каком смысле в обычном пожал плечами вася Я придумал стих, а Олег Осипович его одобрил. Что, вот прямо сейчас? Да. Мы давно уже ходили вокруг этого простого и замечательного слогана, подтвердил Кутайкин, и только что выхватили его из общей массы вариантов. И как же он звучит? — с опаской спросила Софья, перебирая в памяти Васины шедевры. Колобовская еда не наскучит никогда, продекламировал тот с гордостью. Ну, что ж, сказала Софья, боясь поверить своему счастью. Можно приступать к формальностям? Конечно, горячо подтвердил Кутайкин, максимально в нос. А потом я отвезу вас домой. Софья задачно замолчала. а Капитанов принялся остроить ей ужасные рожи, ощерив зубы и вытаращив глаза. По всей вероятности, он призывал Софью согласиться со столь лесным предложением. — А, ладно, — махнула рукой та. — Домой так домой. — Отвезете так отвезете. — Только как же мой автомобиль? Не хочу завтра с утра толкаться в метро и дышать в воротники сограждан. «Я отвезу вас на вашем фольксмагене», — покровительственно сказал Кутайкин. И Вася за его спиной показал Софье большой палец. Что ж, я нашла временную замену Шагалову и договорилась с Кутайкиным. «Степаныч меня точно не уволит, даже если я смоюсь раньше времени», — подумала Софья. «Только, надеюсь, мой новый шофер не станет набиваться в гости». Когда кутайкин уселся за руль ее машины, он буквально лучился самодовольством. «Может быть, он считает, что я уже его с потрохами?» Испугалась Софья. «Спасибо, что взяли на себя такой труд», — пробормотала она, кося глазом в его сторону. «Ну разве это труд?» «Отвезти домой красивую женщину», — сказал Кутайкин так надменно, будто бы не комплимент делал, а читал отповедь. Потом он надолго замолчал. Молчать вместе с ним было неприятно. Никакого покоя в душе Софья при этом не ощущала. Не приходили ни расслабления, Неумиротворенность. Она ерзала на своем месте, постоянно покашливала от напряжения. — Вы простудились, — заявил Кутайкин через некоторое время, — потому что ходите в шубе нараспашку. Помолчал и добавил, — если хотите, я поставлю вам банки. — Банки? — опешила Софья и с облегчением сообщила. — У меня нет банок. «У меня есть. Вы предлагаете поехать к вам домой, чтобы поставить мне банки?» Недоверчиво переспросила Софья, подумав, что ее бывший муж Роман все же один из самых нормальных представителей мужской популяции. «Я могу растереть вас свиным салом», — интимным тоном сказал Кутайкин, или... «Гусиным жиром!» «И то, и другое выглядит ужасно привлекательно», — пробормотала Софья. «Ну, я, пожалуй, ограничусь перцовым пластырем и сразу лягу в постель». «Ну что ж, такой план же мне нравится», — заявил Кутайкин наглея буквально на глазах. — Я же не предлагаю вам залезть в постель вместе со мной. Не выдержала и рассердилась Софья. — А что такого? — Вы больная. — Я доктор. — В последний раз в такую игру я играла в первом классе. — Я сразу понял, что у вас скудная личная жизнь. Судя по вашему настрою, вы намерены ее разнообразить. Кутайкин аккуратно завел машину на стоянку перед домом Софьи, Выключил мотор и, повернувшись к ней всем корпусом, проникновенно сказал, впервые опустив отчество, — Софья, я схожу от вас с ума. Вероятно, от волнения его прононс шел теперь прямо из желудка. — Я вижу, — мрачно ответила та. — Вы уже сошли с ума, Олег Осипович. — Можно просто Олег. «Я тронута». «Все с тем же выражением», — ответила Софья. Кутайкин глядел на нее пристально, как кот на морскую свинку, с которой хозяева крепко-накрепко наказали ему подружиться. Софья додумалась, наконец, сменить тактику. «Придется, видно, опять прикинуться дурой», — решила она. «Только у дур в этой жизни все проходит легко и без последствий». послушайте «Олег», — сказала она капризным тоном, — «для меня все это слишком быстро. Я женщина романтическая, мне нужно долгое ухаживание, охи-вздохи, робкие прикосновения. Вы начали с цветов и, если честно, уже начали меня пленять», — Кутайкин приосанился. «Ну, будьте же душкой!» «Не портите эту чудную игру, вы должны завоевать мое сердце!» Софья погрозила ему пальцем, стараясь вложить в этот жест максимум кокетства. «Все, что вы сказали, прозвучало многообещающе», — предупредил Кутайкин и, схватив софию за руку, быстро поцеловал пальцы. «Тогда-то завтра». Он выбрался из машины и, не оглядываясь, ушел в сторону метро. — Так бы придушила собственными руками! — пробормотала Софья, провожая его горящим взором. Ворвавшись в квартиру, она сбросила верхнюю одежду и посмотрела на часы. — Пожалуй, мы с тобой, Федора, еще успеем перекусить, прежде чем я поеду следить за подозрительным главбухом. Слежка за Ушкиным представляла Софья приключением... своего рода игрой, поэтому она не особо задумывалась над тем, к какому конкретно результату все это может привести. «Главное — начать», — думала она, «главное — что-нибудь делать. Если же остаться дома, плохие мысли вообще захлестнут с головой». А тогда, в сомнение прочь, Софья поела, переоделась в одежду для слежки, которую раньше уже опробовала на Суданском, и сбежала вниз по лестнице. На этот раз она даже не прихватила с собой ничего, что могло бы послужить ей средством защиты. И прибыла на стоянку фирмы «Домовик» в весьма легкомысленном настроении. «Интересно», — думала она, озирая окрестности, «есть у этого типа машина. Если нет, мне придется несладко Бегать за ним по городу, втискиваться в переполненные автобусы и вагоны метро — прочем Мушкин занимал хорошую должность, так, что можно было рассчитывать на вполне цивильный вариант преследования. Подозрительный главбух появился свое поле зрения лишь в восьмом часу вечера, когда в здании погасли почти все окна. На нем была дохленькая пальтишка и свалявшаяся меховая шапка, наводившая на мысль о бездомных собаках. Повертев головой стороны в сторону, Ушкин двинулся к светофору с явным намерением перейти улицу. Софья чертыхнулась и поспешила выбраться из машины. Если у этого типа есть автомобиль, вряд ли он оставил его без присмотра на другой стороне улицы. Значит, все-таки придется топать ножками. Однако Димаш вскоре получил очень простое объяснение. Ушкин прямым ходом двинулся ко входу в большой магазин. Софья подумала, что он пошел за едой, но ничего подобного. Главбух направил свои стопы в лабиринт отделов с непродовольственными товарами. Софья, крадучись, последовала за ним. Несмотря на конец дня, народу, как назло, было немного, а Ушкин постоянно озирался по сторонам. Наконец он нырнул под вывеску модного магазинчика женских товаров и довольно резво направился вглубь, минуя стеллажи со свитерами и колготками. Затем остановился у отдела с длинной витрины и, низко наклонив голову, принялся что-то рассматривать под стеклом. Софья страсть, как хотелось подобраться поближе, но она всерьез опасалась быть обнаруженной. Ведь в фантомасе, Она уже привлекла к себе его внимание. Увидит ее Ушкин, обеспокоится и заметет все следы. Софья вошла вслед главбухом в магазинчик и стала осторожно двигаться в его направлении. Ушкин тыкал во что-то пальцем, и продавщица неразборчиво щебетала, порхая за прилавком. Вот он надел на палец цепочку, которую она ему подала, и поднял повыше. Софье удалось разглядеть, что на конце болтается побрякушка, похожая на те, что лежали у нее в сумочке. «Боже мой!» — потрясенно прошептала она одними губами и, пригнувшись, перебежала за стеллаж с нижним бельем. Здесь стоял парень с нахмуренным лбом и бегающими глазками. Он отрывал у дешевых трусов бирки, а потом, приподняв куртку, засовывал добычу себе в джинсы. Софья поспешно отступила, но было поздно. Сообразив, что она все видела, магазинный воришка метнулся к выходу и, пробегая мимо со всего маху, врезал ей кулаком под дых. У Софьи тут же остановилось дыхание, не вытаращив глаза, она замерла, наклонившись вперед и растопырив руки. посмотри «Какое глупое лицо у этого манекена!» — сказала проходившая мимо покупательница своей подруги. «И куртка на нем какая-то потрёпанная Перед глазами Софьи кружились мушки, образуя сложные узоры. От удара весь воздух из нее вышел, и новую порцию вдохнуть было совершенно невозможно, как, впрочем, и пошевелиться. «А вот...» «Полусапожки классные!» — не унималась покупательница, отступив на два шага и любуясь обувью Софии. «Интересно, сколько они стоят?» «Девушка!» — крикнула вторая, адресуясь к продавщице, которая тенью отца Гамлета бродила по торговому залу. «Сколько стоят эти полусапожки?» Она показала пальцем «Какие?» И продавщица удивленно ответила «Откуда я знаю?» — Вот дают, — возмутилась покупательница, — не могут ответить, сколько стоит пара обуви, которая выставлена у них в зале. Как раз в этот миг легкие Софьи снова наполнились кислородом, и, резко разогнувшись, она сдавленным голосом сказала, — Они стоят четыре тысячи. — О, Господи! — взвизгнула покупательница, отпрыгнув назад. Проходя мимо нее, Софья гордо сказала, — «Ну, и у кого из нас глупое лицо?» Между ней и Ушкиным теперь находилось только одно препятствие — обвешанный пакетами мужик, поджидавший женушку, копавшуюся в контейнере с домашними тапками. Софья подошла к нему вплотную и, перестав на цыпочки, выглянула из-за его плеча. Мужик забеспокоился и стал бочком продвигаться по проходу. «Стой на месте!» — прошипела Софья, схватив его за руку. «Простите, но я молчу!» — приказала она. Теперь уже у нее не было никаких сомнений. Вся бижутерия, которую получили по почте Таня Полейко и Оксана Василевская, была куплена здесь и, судя по всему, куплена именно Ушкиным. «Вот гнида!» — проговорила пораженная до глубины души Софья. «Мерзкий маньяк!» «Это вы...» «Про кого?» Раздался возле ее уха визгливый голос. Повернувшись, Софья увидела, что жонушка типа, увешанного пакетами, движется на нее с тапками наперевес». «Это была крашеная блондинка с черными грузинскими бровями и горбатым носом той же национальности». С какой стати вы обзываете моего мужа? Я не вашего мужа обзываю, отмахнулась Софья. Ой, только ради бога не орите так. А кого? еще везгливо вопросила дамочка. Думаете, я дура? Думаю, да, честно признала Софья. Только потише, потише. И Ушкины продавщицы из-за прилавка посмотрели на них. Давай, топай отсюда. Надрывалась блондинка. — Она всегда так орёт? — спросила Софья у переминавшегося с ноги на ногу мужика. — Всегда, — кивнул тот. — Сочувствую, — пробормотала она и решила, что пора отступать. Ушкин прятал в карман бумажник. Вероятно, он уже расплатился и сейчас девенится в обратный путь. Интересно, для кого он купил украшение? Снова для Тани полейка А может быть, прямо сейчас он отправится к ее дому и, запечатав покупку в конверт, опустит ее в почтовый ящик? Ушкин вышел из супермаркета и возвратился на стоянку перед своей фирмой. Здесь его поджидала новенькая лада, неброского, темно-синего цвета. Софье пришлось проявить сноровку. Чтобы не попасться ему на глаза и вовремя запрыгнуть в свой автомобиль «Итак, куда же мы поедем покусывая губу спросила она вслух впервые сначала слежки в ее душе шевельнулось нечто похожее на панику в самом деле если главбух настоящий в самом делешный маньяк она здорово рискует Судя по просмотренным фильмам, маньяки ужасно умные, изобретательные и подозрительные типы. Ушкин, например, мог ее заметить, но не подал виду. Возьмет, завезет куда-нибудь в темный лес и там прикончит. Словно повинуясь ее мыслям, Ушкин повел свою ладу вон из центра, добрался до Алтуфьевского шоссе, свернул, покрутился по улицам, И выехал к окраине какого-то ни то парка, ни то леса, на краю которого, судя по всему, только что было начато строительство коттеджей. Ни один не был закончен, и вся улица в полутьме напоминала руины. Правда, вдоль нее уже проложили дорогу, здесь горели фонари, но Софья испытала приступ подлинного ужаса. «Убийца-главбух заманивает меня в безлюдное место!» Холодея подумала, она «интересно, а как он собирается вытащить меня из «Фольксвагена»?» Единственное, что ее утешало, это свет фары еще одной машины, которая тащилась где-то далеко позади. «Наверное, поблизости все-таки есть нормальное жилье», — подумала Софья. Лада Ушкина тем временем сбавила скорость и сделала резкий рывок вправо. Софья не стала рисковать и тихо ушла на обочину, немного не доезжая до поворота. Выключила фары. Машина Ушкина не умчалась далеко. Она остановилась возле небольшого одноэтажного домика. Единственный в этом месте он был совсем закончен и даже выглядел весьма привлекательно. «Здесь...» Этот тип и спрятал тело Оксаны. Холодея подумала софи и, может быть, уже приготовил могилу для Тани Полейко. По-хорошему, конечно, нужно убраться отсюда и вызвать подкрепление. Но где его взять? Вряд ли милиция купится на рассказ о безобидном главбухе, которого какая-то дамочка заподозрила в страшных злодействах. Никто не заведет дело... «Не даст ордера на обыск, не придет осматривать дом, не установит слежку. Значит, все нужно делать самой». Пока она размышляла, Ушкин открыл багажник и, засунув туда голову, принялся копаться внутри. «Надо подкрасться сзади, оглушить его и проникнуть в дом», — решила Софья. Потом бросила взгляд на мощную дверь коттеджа и подумала, «Только следует дождаться, пока Ушкин откроет замки». а уж тогда послать его в нокаут. Она принялась вертеться на сиденье, отыскивая в салоне хоть что-нибудь тяжелое. Единственным ударным предметом оказалась пол банка маринованных огурчиков, купленных на ужин. Что ж, лакомством придется пожертвовать, но что это значит по сравнению с разоблачением маньяка? Со всей осторожностью Софья открыла дверцу и выбралась на улицу. Было не слишком холодно, и снег под ногами не хрустел. Софья, пригибаясь, пробежала за кустами почти до самого коттеджа. Ушкин, к счастью, производил много шума. Он насвистывал, покашливал и весело шуршал пакетами, которые извлек из багажника. Когда он достал из кармана связку ключей, Софья в обнимку с банкой огурцов уже стояла сзади. Только бы у него не было собаки, мимолетно подумала она, едва щелкнул последний замок, и дверь распахнулась. Она двумя руками подняла банку вверх и, как следует, размахнувшись без колебаний, опустила ее на голову головбуха. Шапка должна была смягчить удар и не дать голове расколоться. Зато раскололась банка, и из нее во все стороны вместе с рассолом брызнули маленькие пупырчатые огучки. Ушкин, не оборачиваясь, некоторое время постоял на месте. Потом колени его подогнулись, и он мешком свалился на пол. Клацая зубами, Софья перепрыгнула через тело и принялась бегать по дому. Дом был больше, Чем казалось снаружи, почти без мебели, только кухня радовала глаз отличной обстановкой. Голубь слегка проветрил Софье мозги, и она вновь обрела способность соображать. Бегом вернувшись к входу, она за ноги затащила Ушкина в дом и избегав к машине принесла кусок шпагата. Связав его по рукам и ногам, Софья оставила открытым рот, нечем было залепить. Да и не нужно. Как она успела заметить, местность вокруг казалась необитаемой. Уверившись, что Ушкин окончательно побежден и не нападет на нее сзади, Софья решила обследовать коттедж еще раз. Особенно тщательно она разглядывала пол, рассчитывая найти люк, ведущий в подвал, где главбух мучил и убивал своих жертв. Она просто была уверена, что он их мучил. Люди с такой невинной внешностью чаще всего склонны к садизму. Никакого люка она не нашла, зато в тумбочке под зеркалом обнаружила две пары самых настоящих наручников. Находка заставила ее удвоить бдительность. Через некоторое время она выяснила, что в глубине кладовки есть еще одна дверь, а на двери глазок. Софья с жадностью прильнула к нему и тут же подпрыгнула. Сквозь глазок она увидела квадратную комнату с окнами, плотно закрытыми жалюзи. Мебели в комнате не было, только ковер на полу. На ковре сидела симпатичная девушка. Одна ее рука была пристегнута наручником к батарее. Второй рукой она общипывала виноградную гроздь, лежавшую перед ней на большой тарелке. Софья попыталась толкнуть дверь, но та оказалась заперта. «Эй!» — крикнула она и попробовала повертеть ручку. Дверь не поддалась, и девушка даже не подняла голову. Софья била в дверь то левым, то правым плечом. Прыгала и вопила до хрипоты, но девушка за дверью не реагировала. Или она глуха, как пенек, — решила Софья, или в комнате потрясающая звукоизоляция. Софья смутно помнила фотографию Оксаны Василевской, которую показывал ей Герман. Судя по прическе и возрасту, это была именно она. Значит, Ушкин — незаконченный отморозок. Кажется, пленница чувствовала себя весьма неплохо. Если, конечно, не считать наручники. Не похоже, чтобы ее били или издевались над ней, но, тем не менее, похитили и спрятали. Пришло время звонить в милицию. Решила Софья в очередной раз, перепрыгнув через Ушкина, потрусила к машине. Схватила телефон и только было собралась осчастливить власти, как вдруг ее лицо неожиданно просветлело. «Боже мой!» «Какая роскошная идея!» — воскликнула она и в порыве чувств стукнула себя трубкой по лбу. «Я просто гений! Я умна!» — как Нурали Латыпов. Достав из сумочки любимый блокнот, она набрала номер телефона в Южном Бутове. «Алло, Валерия Тулузкина? Это ассистентка Дымова. Хорошие новости, дорогая!» — Все устраивается наилучшим образом. Есть шанс попасть в объятия вашего мужа уже сегодня ночью. — Зачем вам понадобились объятия моего мужа? — не поняла Тулускин. — Не мне, а вам. — Это вы. Вы должны скорее оказаться в его объятиях. — Правда. Тулускина задохнулась от нахлынувших чувств и быстро поинтересовалась. — А что для этого нужно? «Наручники. Только и всего». Бесхитростная тулушкина испуганно спросила. «Мне что, придется напасть на какого-нибудь милиционера?» «Да нет. Наручники уже у меня и ждут вас». «Но это точно. Вы придумали мне легенду?» «Да еще какую!» «Боже мой, боже мой, боже мой!» — запричитала та. «Да говорите скорее, что делать!» — Немедленно хватайте машину и подъезжайте к метро Отрадное. Я буду вас там ждать. — А как я вас узнаю? — Я буду держать в руке свернутую трубочкой газету. Мгновенно придумала Софья и приказала, выезжайте немедленно. Ушкин все еще был в отключке. Затащив его поглубже в дом, Софья подобрала с пола ключи от коттеджа и, выйдя на улицу, воровато огляделась. Затем заперла дверь и потрусила к машине. Теперь следовало проявить максимум внимания, чтобы запомнить дорогу.